22 двадцать «Да, Олегыч, ну вы и наворотили дел, я прямо и не знаю, что присоветовать» «Согласен, наворотили», — поморщился Олег Иванович «Я после этой истории с лейтенантом места себе не нахожу, ведь как ни крути, сам во всем виноват И перед моряком этим кругом виноваты вообще» «Да я не о том» — Каретников подцепил на вилку соленый рыжик Проблемы проблемами, окормили у тестова изумительно вкусно. «Это все, если хочешь, следствие. Я о том, что ведешь ты себя здесь, в прошлом, как-то по-детски, наивно, что ли, непосредственно. Рассказал бы кто другой, ни за что бы не поверил. Вроде серьезный мужик, жизнью тертый. И на тебе, ляп за ляпом, как в плохом романе». Семенов тяжко вздохнул. «Да я и сам бы не поверил». «Вчера стал припоминать все, что мы делали, поэтапно, так за голову схватился. Будто не я это был. Наваждение, что ли?» «Психология, брат!» И врач назидательно поднял вилку с наколотым на нее грибом. «Ты сам прикинь, вы вели себя здесь, можно сказать, как туристы. И все-то у вас не всерьез, все на бегу, как будто не в прошлом оказались, а на пикнике я, право слово. «А ведь это ты точно подметил» кивнул собеседник. «Пикник и есть. Знаешь, у меня даже как-то мелькнула мысль, что примерно так должна была чувствовать себя Алиса в Зазеркалье. Не в стране чудес, заметь, а именно, что в Зазеркалье. Она же туда по собственной воле направилась, да и все происходящее воспринимала не всерьез. В стране чудес она к тому моменту уже побывала и знала, что ничего дурного не случится. Да и само путешествие, припоминаешь? что иное, как шахматная партия». Игра! Помнишь, как она говорила о Черной королеве: Мадам, вы всего лишь фигурка для игры, и моя Китти может закатить вас под шкаф. Вот и для меня все это было играючи. Все время сидела в голове, что в двух шагах портал, и всегда можно отправиться домой и спокойно перевести дух, готовясь к новому пикнику. И Семенов плеснул обоим на два пальца водки. А знаешь почему? Это все попаданческие книжки, етить их через колено. Привык, понимаешь, читать о том, как герои каждый шаг просчитывают и последствия пытаются предугадать на три хода вперед. Еще бы, иначе никак. Они же прогрессорствуют, историю меняют. Тот каждый неверный чих хлеще той бабочки встанет. Опять же, опасности на каждом шагу. То тебе танк подобьют, то бомбу на голову сбросят, атомную, американскую а я как-то для себя решил, что не буду предпринимать никаких попыток вмешательства, во всяком случае спланированных, рассчитанных на далеко идущие последствия, тем более, что и портал под рукой. Вот расслабился на контрасте». «Решил?» — усмехнулся Каретников. «А Ванька твой? Он от решения поддержал? Или ты его об этом известить забыл?» Семенов скривился, как от зубной боли. «Не сыпь ты соль на сахар, Макар». «А то я об этом не думаю». «Да он сам, если хочешь знать, уже не раз заговаривал». «И правильно», — согласился Каретников. «Твой сын отличный парень, ему точно не понравится такая позиция. Можешь обижаться, Олегович, но ты рассуждаешь как овощ». «Ну, ты тоже того», — возмутился Олег Иванович. Получилось, правда, неубедительно. «Полегче насчет овоща. В конце концов, мое дело создать здесь возможности. И для себя, и для него, если хочешь. Мне уже не двадцать». «Да и не сорок уже. Если вдуматься ко всем этим грядущим великим потрясениям, сколько мне будет?» «То-то. А он вырастет, сам решит, что здесь делать. Или там». «Значит, решил на сына ответственность спихнуть». Каретников был безжалостен. «Пусть, значит, молодое поколение разбирается, а мы уж как-нибудь в тенечке посидим, чайку похлебаем. Или вот ее?» и он звякнул вилкой по графину. «Не ожидал от тебя, Олегович!» Семенов совсем сник. Каретников даже пожалел, что затеял этот разговор. Старый друг на глазах терял остатки уверенности в себе. Вон, даже водка не помогает. А ведь по пятой стопке уже накатили. Может, он перестарался с этим бичеванием? А Семенову и правду было нехорошо. Каретников резал правду матку, а возразить было нечего. Оставалось беспомощно соглашаться. «Да все я понимаю, Макар. Какая, оказывается, коварная штука — возможность сделать шаг назад? Вспомни, сколько раз умные дяди по ящику говорили, мол, молодое поколение живет, как в компьютерной игре, будто в любой момент можно перезагрузиться и начать все сначала. Так и портал этот. Заигрался я, вот что». «Заигрался», — подтвердил врач. «А ведь люди здешние — не шахматные фигурки из-за Олегович. Олегыч. Взять хоть парнишку того, что чуть не умер от пневмонии. Как он там, кстати? И лейтенант этот ваш несчастный, хотя в нем что-то и есть от белого рыцаря. Я его, правда, не знаю, но он мне заранее симпатичен. Это же какую голову надо иметь, чтобы вот так, на пустом месте, можно сказать, пришельцев из будущего вычислить?» «Ну уж и на пустом», — заспорил Семенов. Я со своей непосредственностью столько анахронизмов наплодил, сам потом за голову хватался. Одни часы чего стоили, про велосипеды вообще молчу. Кстати, да, вот чего я так и не понял. Неужели трудно было хоть немного подумать, очевидные же глупости? Да понимаешь, Макар, вздохнул Олег Иванович, все казалось, но ну кто здесь будет всерьез копать? Что, еврей чесовщик? Да и сам прикинь, время-то какое. Что ни день, то какая-нибудь техническая новинка, а нормального обмена информацией нет. Даже интересующиеся техникой люди порой не знают, что год назад в тех же Европах придумали. Вот и думал, ничего, обойдется. Уж очень все легко и просто получалось. А это, знаешь ли, затягивает. Понимаю. Всегда приятно, когда мозг напрягать не надо, саркастически поддакнул каретников. Олег Иванович виновато кивнул и повесил голову. Он чувствовал себя двоечником, которому выговаривают за лень и нерадивость. Как там? Всякая сложная проблема имеет одно простое, очевидное всем неправильное решение. Классиков надо читать. И вообще, молись, чтобы этот твой лейтенант оказался единственным таким, въедливым. Я ему, кстати, аплодирую. Молодец, малый. Таких, как ты, наивных добеспечных да беспечных только так учить и надо. «Ничего, теперь, надеюсь, будешь поумнее. А что до лейтенанта? Как найдем, так непременно поставлю ему бутылку коньяку. Если найдем, конечно». «Вот и я говорю», — уныло пожал плечами Семенов. «Надо непременно найти. А то нехорошо как-то получается, не по-людски». Каретников отправил в рот еще один рыжик и откинулся на спинку стула. «Есть больше сил не было». Жители двадцать первого века не привыкли к таким чудовищным порциям съестного, как те, которыми подчивал посетителей тестовский трактир. Максимум, чего удалось добиться друзьям, это хорошенько распробовать все принесенные блюда. Оставшейся на столе снеги хватило бы еще на четверых. Коритников созерцал почти нетронутый балык и паюсную икру и лениво размышлял, принято ли здесь просить завернуть с собой. Или это природный признак скупердяйского западного общепита?» О деле не думалось. Великолепие тестовского стола настраивало на расслабленный лад. Хотелось, не торопясь, выкурить сигару, заказать извозчика. Каретников одернул себя. Похоже, погружение в реальность шло быстрее, чем он ожидал, но, увы, не в том направлении. «Да не психуй ты, найдем!» «История с этим вашим лейтенантом, конечно, неприятная, но если вдуматься, не так все и плохо. Куда он денется?» «Я и сам так поначалу думал, Макар», — поморщился Олег Недалее, Недалеко сутки назад он теми же словами успокаивал сына, но не добился особого успеха. «Думал, ну побегает, ну попадет в передрягу, ну засветится в ближайшем отделении, а там придумаем что-нибудь». «Так нет же, Ванька всю сетку перерыл, я пару знакомых зарядил». Они до ментов на Курском достучались. Те последние сводки пробили. Ничего. Не страшно, успокоил собеседника Каретников. Мелкие происшествия в сводке только на следующий день попадают, а то и того позже. Вот увидишь, завтра что-нибудь да всплывет. Врач знал, что говорил: Прежде чем осесть в качестве педиатра в одной из крупнейших московских больниц, он лет пять проработал разъездным медиком бригады МЧС и о работе московской милиции знал не понаслышке. «Завтра по своим каналам проверю. Если этот ваш Неконов засветился, непременно найдем». «Да, Макар, это было бы кстати. А то нам с Ванькой кровь из нас ехать надо. Видишь, как обернулось. Поезд уже завтра, тянуть никак невозможно, пароход ждать не будет». За обедом Олег Иванович поведал Каретникову обо всех своих планах и в первую очередь о визите в Сирию. За день до побега Никонова Рассыльный доставил на Гороховскую пакеты из палестинского православного общества, плотной хрустящей кремовой бумаги. В конверте были билеты на пароход, совершающий рейсы с паломниками из Одессы в Сирию, а также железнодорожные плацкарты до Одессы. Времени у путешественников почти не имелось. Стоило задержаться в Москве всего на день-два, и пароход уйдет без них». «В общем, я на тебя крепко надеюсь», — продолжал Олег Иванович. «Нас не будет в Москве около двух месяцев, по здешнему времени. А в двадцать первом веке пройдет от силы неделя. А потому и не хочу оставлять тебе бусину. Тогда время по обе стороны портала синхронизируется, и тебе придется ждать нашего возвращения полный срок. А так за неделю попробуешь разыскать лейтенанта, а там и мы подтянемся». «И вот что еще». И Олег Иванович выложил на скатерть матерчатую папку. Это кое-какие наметки по месту будущего портала, продолжил Семенов. Если мы и правда найдем в серии инструкцию по закрытию и открытию порталов, то первое, что мы сделаем здесь, в Москве, это перенесем портал с Гороховской в место понадежнее. Особенно теперь, после бегства Никонова. А вдруг портал уже засвечен? В этой папке возможные варианты. «Дома в Москве и ближайшем Подмосковье, сохранившиеся с 1886 года и подходящие для наших целей». «Это понятно. Каретников принялся листать содержимое папки. Займусь, конечно. И на кое-что на целью. Помнишь Андре из «Девяток»? Ну, который в миру Андрей Давидович». Каретников говорил об их общем знакомом, реконструкторе из петербургского клуба «Девятый гусарский полк». У него, кажется, собственное сыскное агентство в Питере. Ну или что-то в этом роде. Ребята, как ты говорили. И в Москве, конечно, связи имеются. Попробую к нему подкатить. Может, порекомендует кого по старой дружбе?» Олег Иванович кивнул. Он помнил здоровенного, совсем не гусарского роста петербургского реконструктора. «Да, Давидовича, пожалуй, можно. Только давай договоримся, Макар. Пока больше никого во все подробности не посвящаем» сам понимаешь тут надо аккуратнее еще бы не понимал согласился с другом каретников это ты у нас чемпион по беспечностям а я уж будь благонадежен сначала сто раз подумаю семенов досадливо закряхтел он все не мог отойти от выволочки увы совершенно справедливой которую устроил ему старый друг а каретников продолжал дело так сказать деликатное ладно олегыч Езжай без сомнений, дел нужное, а я уж тут как-нибудь разберусь. Только ты уж там поосторожнее, все же Турция, это тебе не патриархальная златоглавая, это и прирезать могут. Да понял я, понял, буду осторожнее. И, кстати, Семенов пошарил в кармане и вытащил фотографию. Вот этот парнишка, Николка, тот самый, которого ты лечил, узнаешь? Еще бы, он мне два дня снился, в кошмарах. — усмехнулся Каретников. — Ну да, понимаю, прости. Я ж говорил, никак иначе нельзя было. Вновь принялся оправдываться Семенов. И вообще, я не о том. Никулка с нами он не едет, хотя и просился. Во-первых, пока не оправился от болезни, неделя всего прошла, а во-вторых, как мы объясним его дяде и тётке, что решили забрать их племянника с собой в Сирию? Не поймут. — Это точно, — хмыкнул врач. — Я бы, к примеру, не понял. «А я о чем? В общем, он останется пока в Москве, а на июль-август его отправят к отцу, в Севастополь, погреться на солнышке. Так что без присмотра он тут будет недели две, не больше. Но мне, честно говоря, все равно немного не по себе, сам понимаешь, мальчишка есть мальчишка». «Это да», — кивнул врач, — «такой соблазн. Я бы в его годы...» «Вот именно, я бы тоже», — вздохнул Семенов. «Конечно, вернее всего, было бы... Отобрать у него все зернышки, чтобы быть уверенным, что он тут без нас не двинет приключаться в первый век. Но нельзя. Мы с парнем вроде как равноправные партнеры, еще и обидится. Так что я дам ему мобильник с твоим номером и душевно прошу: Если малый позвонит, сделай для него все, что сможешь. Хочешь, сходи с ним на эту сторону. Только шарики все же сюда лучше не таскай. Помни о сжатии времени пусть уж оно у тебя тут в десятеро быстрее идет, меньше нас из Сирии ждать придется. Колесников спрятал фотографию. Ладно, Легоч, не переживай, все сделаю в лучшем виде, и с лейтенантом, и с Николкой вашим, а пока, может, коньячку спросим? Грех ведь дать пропасть едокому то изобилию.